выказывали и явно выражали себя. Природа сделала так, чтобы у них оно таилось внутри. Ии с наблюде их ради этого органами, неспособными его обнаруживать и пригодными лишь к обороне. Настоичивесь в делах подобного рода подобает лишь свободе, царившей в племени амазонок. Александр, проходя по Гиркании, встретила со царицей амазонок Фалестрис поспешившей к нему с тремястами воинов своего пола на отличных конях и отлично вооружённых опередив всё своё сильное войско которое следовало за ней и находилось по ту сторону ближних гор она прямо и открыто сказала что слух о его победах и доблести привёл её в эти места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 Честь столь смилой властительницы. Мы почти во всём несправедливой судии совершаемых женщинами поступков, как они наших. Я признаюсь в истине, когда она мне во вред, ничуть не меньше, чем когда она мне на пользу. Отвратительное распутство.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 а природа пылкости, чтобы любовь была прочной. И те, кто удивляется этому, сокрушаются по этому поводу и выискивают причины этой болезни в женщинах, считая ее чем-то противоестественным и поразительным. Почему-то не видят, до чего часто они сами заражаются ею, нисколько не пугаясь ее ищем.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 на потребности в разнообразии и новизне. Но кроме того, и на то, на что мы ссылаться не можем,